Так исчезла и ты много лет назад, возлюбленная моя Миу. Закрыв глаза, Ита молча молился. Каждый год он приезжал сюда в годовщину свадьбы. Когда они с Миу тайно поженились, им было по восемнадцать. Такие юные и полные надежд. Их объединяло не только любовь, но и общее дело. Десять лет тренировались они вместе, оттачивая необходимые навыки. В те трудные времена они праздновали победы и залечивали раны, учителя наказывали строго. Ито и Миу работали вместе благодаря своим взаимодополняющим способностям. Он – твердый кремень, она – текучая вода. Он – гром и напор, она – молчание и тень. Они считали себя неуязвимыми, особенно когда были вместе – Ита скривил губы безрассудства юности. Открыв глаза, он вдохнул остатки дыма, поднимавшегося из курильницы. Ее содержимое к тому времени уже превратилось в пепел. Алойное дерево оценилось очень высоко, в буквальном смысле на вес золота и даже дороже. Старинное японское название этой древесины означало «драгоценное». Каждый год он сжег благовоние в память о Миу. Теперь настала особенная годовщина. Ито опустил взгляд. В слюдяной курильнице тлели остатки вытяжки из магнолиевой коры. То был новый элемент ритуала. Воины самурая веками жгли экстракт магнолиевой коры перед битвой, чтобы очистить разум и тело, а Ито сейчас возрождал давний обет. Отплатить за смерть Миу.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 аромат развеивался в воздухе как куда исчезает он не знал ответа лишь понимал что потерял миу навсегда она погибла во время их первого задания похитить сокровище из под носа врага и то сгорал от стыда вспоминая как бежал по темному туннелю бросив ее тело подгоняемый выстрелами а еще стремлением сделать так чтобы принесенная ею жертва не пропала впустую. Миссия завершилась успешно. Позже, узнав, наконец, что на самом деле извлекли из того проклятого туннеля, он подумал, что это знак. Взгляд скользнул по острокам на древнем памятнике. Миу не могла пойти по стопам своего предка. Эстафету вместо нее принял Ито. Легонько поклонившись, он поднялся на ноги.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 создала тайные исследовательские центры на севере Китая, сначала в крепости Джонгма, затем в Пинфане. Там занимались разработками биологического и химического оружия. Для этого армия проставляла людей, жителей местных китайских деревень, пленных русских и союзников. 3000 японских ученых насильно проводили эксперименты на людях.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 Делая вид, что помогают, а в реальности стараясь извлечь любую возможную выгоду Из знаний, добываемых ужасными методами Именно тогда главы Кага услышали о том, что открыт секрет несравненного оружия Давно считавшийся потерянным Они пытались завладеть им почти сто лет назад, но не смогли А теперь из Соединенных Штатов пришло известие «Можно попытаться еще раз» Под конец 1944 года туда отправили маленькую группу захвата, свободно владеющую английским. Миссия увенчалась успехом, но стоила жизни Миу. К сожалению, война закончилась слишком быстро. На Японию сбросили две бомбы, одну в Хиросиме, другую в Нагасаке. Такаси много думал о том, нельзя ли объяснить невероятную жестокость американцев тем,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 нынешнего мирового порядка и мучительное рождение нового, в котором японская империя будет править вечно. И все же Ито не мог не думать о первых двух мишенях. Любовники, как мы с Мил, они тоже были обречены, хотя и не знали этого».